Глава третья. Пандея. Нервно переминающаяся с ноги на ногу Дамали заражала Пандею своей тревогой. Дея взглянула на циферблат часов. Пол девятого вечера. Уже стемнело, город зажегся неоновыми огнями. «Я не хочу, чтобы ты шла одна», — не первый раз повторила Дамали. Дэя ласково улыбнулась подруге. Все будет хорошо. Я ненадолго» это просто встреча ничего больше я сто раз прокляла себя что вообще подсказала где искать нужных людей согласна ты все дальше лезешь в опасные дела поддержала домали аэлла натянув на короткие черные волосы шапку сколько Пандея ее знала аэлла никогда не отращивала волосы регулярно обрезая прямые пряди до ровного коре дея и ей ответила схожей улыбкой. Подруги остались хмурыми. За все годы жизни в Санкт-Донаме Пандея не раз заводила связи и знакомства, тем более работа в газете обязывала к этому. Однако лишь с Дамали и Аэллой ей удалось сблизиться до искренней дружбы. Сперва Дэя познакомилась с Аэллой, Ниши из дома Гордыни. Она переехала в санкт данам с родителями в юности. Аэла старше Пандеи на пять лет и работает в той же газете, но в качестве дизайнера. Газета принадлежит людям, и в среди коллег можно пересчитать по пальцам. Аэла была единственной, кто сразу распознал, что Пандея не та, за кого себя выдает. Как бы она ни старалась, ее повадки и стиль речи отличались от низших, одной из которых она пыталась притворяться — Дэя довольно долго убеждала Аело в своем низком суле. Подруга смеялась и не верила. Однажды они выпивали в баре, и Пандея все-таки призналась. С тех пор они стали ближе. Аэлла научила ее скрываться лучше, пить пиво в барах и ругаться, хотя выходило все равно недостаточно грубо. Воспитание оказалось сильнее. И Аэлла хохотала, видя, как тяжело Дэй даже под градусом выдавить из себя хоть что-то серьезнее, чем хрень или керовые понедельники. Домали и вовсе выделялась в их компании. Невысокая очаровательная даарийка с зелеными глазами из клана металлов. Кудрявые светлые волосы она прятала под капюшоном толстовки, кутаясь в теплое пальто. Было непривычно холодно. Изо рта шел пар. Казалось, вот-вот пойдет первый снег, несмотря на то, что до зимы еще целый месяц. Пандея не думала, что когда-нибудь станет дружить с Даориями, но Санкт-Данам в какой-то мере стирал границы. Да и после новостей о приближающемся конце цари позволили желающим переехать, жить к людям. Не сказать, чтобы Даории в панике повалили в Санкт-Данам, но количество выросло стократно в основном низшая, перебрались в страхи и поиски лучшей жизни. Дамали как раз оказалась везучей. Ее внешность и чарующий голос сделали ее весьма популярной певицей. Пандея познакомилась с Дарийкой благодаря интервью для газеты. Слово за слово, и они нашли много общего — Как раз от Дамали Пандея немало выяснила о ситуации с приближающимся концом и поняла, насколько важно помалкивать о происходящем, чтобы не сеять панику. Поэтому, сколько бы в газете ей не давали заданий разузнать что-нибудь о переменах в Даории, Пандея всегда отводила их внимание, скармливая ложные сведения. Есть много вещей, которые лучше не выносить на публику. «Ты обещала, что сегодня мы проведем вечер вместе?» Напомнила Домали, потерев краснеющий нос. И мы проведем, заверила Дея, еще раз глянув на часы. Я буквально ненадолго, на полчаса, и у меня есть к вам просьба, это важно. Сбила подруг с мысли Пандея и достала запасные ключи от квартиры. У меня временно живет брат, можете его отвлечь до моего возвращения. Дамали и Аэла замерли с разинутыми ртами. Дэя немного растерялась, догадываясь, что их смутило. Хоть они и обе знали ее настоящую фамилию, но Дэя при любом удобном случае избегала разговоров о семье, а теперь вот просила присмотреть за братом: Он совсем не знает Санкт-Данам, и как бы не ушел куда или не спалил мне квартиру, озвучила первую же пришедшую в голову причину Дэя. Говорить настоящую, она не собиралась. Всего три дня, как он в городе, стемнело, и ей было тревожно оставлять Ника в одиночестве дома. Да, она прекрасно осознавала, что у Миниск вырос. Ему уже 26. Он больше не тот девятилетний мальчик, который едва не умер у нее на руках. С тех пор Ник много лет обучался воинскому искусству. Если дать ему меч... Брат, как и любой сын древнего рода, сумеет защитить себя и будет достойным противником. Но в тот день у него не было меча. Не было таких мускулов и нынешних знаний. Тогда рядом была только Пандея. Первой пришла в себя Аэлла. Она выхватила ключи и спрятала в карман. «Тот самый брат, что на фото?» промямлила Домали с восторженным блеском в глазах. «Тот самый!» Нехотя буркнула Дея, причина их изумления стала понятнее. «Мой брат — самый настоящий долос. Что бы он вам ни плел, не верьте. Он мастер вешать лапшу на уши, ясно?» Строго предупредила Пандея, переводя взгляд с одной подруги на другую, но уже видела, что все предупреждения без толку. Они давно хотели увидеть Миниска, Не верили, настолько ли он красив, как на фото. И все бы ничего, но Дэя действительно слишком хорошо знала Ника. Долгие отношения не его конек. Пандея уперла упрямый взгляд в Домали, больше беспокоясь о ней. Ник вскружит ей голову за полчаса, а то, что она дарика, лишь подстегнет его интерес затащить ее в постель на раз или два. Я присмотрю и за ней тоже. Не переживай. Верно догадалась Аэлла. Приобняв Домали за плечи. Идите, а я пойду через час. Если Ник спросит, скажите, что я задержалась на работе. Веселье вновь испарилось, а Элла качнула головой, а улыбка Домали мигом сошла с лица. Она опорылась в сумочке и вложила в руку Пандеи свой перцовый баллончик. Держи его в кармане. Если тебе что-то не понравится, не раздумывая, прыскай в глаза. «Это плохие люди, Дэя. Ты не соображаешь, насколько. Там даже у самого низшего лакея пушка», — зашептала она, чтобы немногочисленные прохожие не услышали. «Я не лезу в такие дела, Домали. не бойся», — заверила Дэя, но спрятала баллончик в карман ради спокойствия подруги. «Там все дела связаны, Дэя. Тебе только кажется, что ты в них не лезешь». Твердая уверенность в тоне и тени в глазах были несвойственными ее образу вечно улыбающейся звезды с нежным голосом. Дэя знала, что карьера у Домали была непростой. Начала подруга с низов. Попала под влияние одной из местных мафиозных группировок. Очаровательный голос, милейшая внешность и удача уберегли ее от притона. Шлюх было в достатке. И главарь быстро понял, что с Дамали можно заработать больше денег, если протолкнуть ее в шоу-бизнес. Ей удалось откупиться и полностью вернуть себе свободу лишь три года назад, Дэй же познакомилась с ней четыре года назад и пришла в ужас, когда Дарейка все рассказала. Дэя целый год ничего не замечала, а после у нее будто открылись глаза. Она взглянула на мир по-новому, наконец, заметив бедность, Коррупцию, контрабанду, махинации и финансовые сговоры. Переехав в Санкт-Данам, она думала, что сбежала от всего этого, но на самом деле просто верила в иллюзии. На фоне происходящего в Даории проблемы и вовсе выросли. «Обещаю, что все будет хорошо. Правда», — упрямо заверила Дея. Подруги что-то недовольно пробурчали, но пошли ловить такси. Дамали еще пару раз бросила на Дею встревоженный взгляд, но та расслабленно махнула рукой и продолжила улыбаться. Стоило подругам забраться в машину и уехать, как Дея развернулась на каблуках и торопливо зашагала по улице. Хлопья снега закружили в воздухе. Слишком мало, чтобы припорошить, но пальто может промокнуть. Дея зябко повела плечами, потерла покрасневшие ладони друг от друга, Она шагала как можно быстрее, зная, что опаздывает. Такси брать не стоило. Она могла спугнуть человека. Встреча была назначена в переулке, а машина привлекла бы нежелательное внимание. «Что, если Дамали права, и Дэя не понимает, во что ввязывается?» Она тряхнула головой, сбрасывая с себя осевшие снежинки и тревоги. Пан ни не единожды проанализировала эти сомнения — но раз за разом возвращалась к одному и тому же выводу. Девушка свернула на улицу поменьше, а там уже через сто метров в слабо освещенный переулок. Чем дальше она углублялась во дворы, тем меньше людей встречала. Большинство уже добрались домой, поужинали и теперь отдыхают. Тем более так резко похолодало, что вряд ли кто-то захочет ошиваться снаружи. Это было на руку, но в то же время никто не услышит, если она будет кричать. Слюна стала вязкой, сердцебиение ускорилось, и Дэя словно наяву вспомнила свою клетку, скотч на лице, Элеона из дома Чревоугодия. Все закончилось трупами и чужими мозгами на ее коленях. Где-то упала бутылка. Дэя всем телом вздрогнула и обернулась. Она настороженно замерла, прислушиваясь. В одной из квартир залаяла собака. Эти улицы не считались опасными, простой спальный район, и все же ей здесь было неуютно. Скорее всего, люди чувствуют себя так же в районе полагейцев. Дэя годы прожила среди людей и вроде бы не видела никакой разницы, но сейчас в полумраке... На незнакомой улице она ощутила себя не на своем месте. Выбросив страхи из головы, она вновь заторопилась. Еще один поворот, и она вышла к арке между домами. В конце переулка ее ждал человек. Дэя расправила плечи, на всякий случай нащупала в кармане перцовый баллончик и направилась к мужчине. Тот хоть время от времени озирался по сторонам, но не выглядел испуганным. Ты опоздала. И тебе привет, Марко. С нарочитой расслабленностью ответила Дея. Тот тихо фыркнул, взял сигарету и прикурил. все таки Марко выглядел напряженнее, чем ей показалось сперва, но пару затяжек никотина его успокоили. Принесла? Ага. А ты достал то, что нужно? Марко извлек из за пазухи сложенные документы, протянул, но когда Дэй попыталась взять, не позволил. Она вздохнула и достала из своей сумки конверт. Играть в игры Марко она не стала и отдала ему, демонстрируя уверенность. Она вспомнила все трюки отца, которые подглядела, будучи маленькой. Расслабленная властность — вот что необходимо излучать. Развернутые плечи приподнятый подбородок, убедительно раскрытая поза, никакой зажатости или сомнений. Все эти невербальные сигналы действуют лучше любых слов. Подыгрывать мелочным уловкам ниже ее достоинства Марко вытащил из конверта билеты на поезд. «На троих, как и обещала. Они настоящие. Бронь можешь проверить через интернет», заверила она, когда Марку, сведя брови, — сверял данные. Она не врала до Мали. Марко был мелкой сошкой, каким-то посыльным, и она попросила его достать лишь несколько документов. Ничего серьезного. Она в этом убедилась, раз в качестве платы ему хватило такой мелочи. Билеты были недорогие на какие-то неизвестные, да и имена. Скорее всего, поддельные. Марко и его то ли близких, то ли друзей. На Марко ей помогла выйти до Мали. Парню едва исполнилось 27. И если раньше он радовался быть частью подпольного рынка, то, видимо, что-то изменилось, и он захотел уйти. К несчастью, уйти из такого бизнеса можно разве что в мешке. Но парень решил попытать счастье и избежать в другой город. А может, и на другой континент — Дэя была не прочь помочь тем, кто хотел начать жизнь сначала. А билеты купить было несложно, тем более она приобрела их в кассе и за наличку, чтобы не оставлять следов. «Хорошо, вот то, что ты искала». Марко отдал ей документы и предупредил. «Но такое ни в одной газете не опубликуют, зная, что с ними потом станет». Дэя бегло взглянула на данные о грузоперевозках и спрятала бумаги в сумку. «Я не собираюсь это публиковать», — заверила она. Марку выпустил сизый дым и снова затянулся. В глазах отразилась заинтересованность. Эту информацию действительно не опубликовать и не продать. Ей не нужны были ни деньги, ни популярность. Тем более та, после которой ее захочет пристрелить как минимум один из трех синдикатов. Мой бесплатный совет — не лезть туда, куда они следуют. Я видел, как убивали просто за вопросы об этих поставках. «Я уйду первой», — предупредила Пандея, игнорируя волну мурашек, пробежавших по спине, и направилась дальше, зная, что не стоит возвращаться той же дорогой. Марко хмыкнул и щелчком пальцев — отбросил недокуренную сигарету. Пандея позволила себе обернуться и зашагать быстрее, только когда скрылась от Марку за поворотом. Никто за ней не шел. Чем дальше Дея уходила, тем больше тряслись ноги, словно она израсходовала всю имеющуюся уверенность на краткосрочный разговор с Марко. Переданные документы включали всего шесть листов информации, но оказалось, что сумочка из-за них потяжелела вдвое. Дэя замерла у своей квартиры, отдышалась, избавляясь от любых следов испуга во взгляде и дыхании. Заставила себя успокоиться и открыла дверь. Сразу раздался смех Домали и Мениска. Дэя невольно улыбнулась, наконец ощутив себя в безопасности. «Милосердный Танатос. Я знала, что ваш род древний, но чтобы настолько, восторженно воскликнула Аэлла. В ее голосе чувствовалось несколько бокалов вина. То, что фамилия Лазарис взята не от вашего отца, а от матери, все объясняет. А кто такие последовательницы мены? Заинтересованно встряла Домали. Мали. Дэй тяжело вздохнула, глянув на часы. Она оставила Ника одного с подругами всего на час, а он уже растрепал об их семье больше, чем она за годы. Ник никогда не выдаст ничего на самом деле серьезного. что, кому и как отвечать, они обучены с детства. Но Дэя держала подруг подальше от любой информации о Лазарисах. «Чем меньше знают, тем безопаснее для них же». «Разве вы в даории не изучаете общую историю?» — уточнила Аэлла. А Адея как можно тише прикрыла дверь и заперла, продолжая слушать. «Изучаем. Я знаю, что Мена — это богиня вашего ближайшего спутника, который похож на Луну у людей». «Ага. Наша Луна зовется Меной. Это второе имя богини. Первая — Селена» поддержал миниск применяя специальную обворожительную интонацию когда хотел кого то очаровать селена чем то особенно для вас она же не покровитель палагеды недоумевала домали Да, помедлила отложив сумку с одной стороны ей хотелось изучить данные и убедиться в полученной информации но с другой появилось желание повременить и притвориться что она еще не угодила в трясину проблем. «Действительно», — растягивая слово, с улыбкой подтвердил Ник. «Однако Мена — единственная из богов, помимо Танатоса, Мороса и Египноса, для кого у нас есть древний храм. Ей начали поклоняться еще до войны разрыва». «Дея, ты пришла!» Встрепенулась до мали, когда хозяйка прошла в гостиную. Подруги расселись на креслах, пока Ник занял диван напротив. На кофейном столике были десерт и открытая бутылка вина. Дея и бровью не повела, увидев этикетку. Помимо вещей, брат притащил и часть семейных алкогольных запасов. Она знала, что вино очень дорогое. С одной стороны, Дэе было приятно, что Ник захотел произвести на ее подруг хорошее впечатление. Но с другой, не была уверена, ради нее ли он так старается, или уже положил глаз на домали. Твой ужин на столе! заверил Ник, махнув рукой в сторону кухни, которая соединялась с гостиной и столовой. Но Дэя пожала плечами. Аппетита не было, поэтому она налила себе вина и с ногами забралась. На диван рядом с братом. Ник, расскажи Домали, зачем построили отдельный храм для Мены. Отвлекла Аде, заметив немые вопросы о прошедшей встрече в глазах подруг. Верно, вспомнил он прерванный разговор. По легенде у одной из женщин проходили очень тяжелые роды, у нее была двойня, но лежали они неправильно, и целители тех времен не могли никак помочь. Нужно было выбрать между жизнью матери и детей, хотя была велика вероятность, что погибнут все. Тогда родственники взмолились, поднявшиеся на небосвод Мене. Богиня услышала мольбы, сошла с небес, погрузив ненадолго весь мир во тьму, и помогла женщине разрешиться. Мать осталась жива и родила здоровых мальчика и девочку. Дэя да, сделала несколько глотков вина и накрыла ноги пледом. Губы невольно дрогнули в улыбке при взгляде на Дамали и Аэллу, которые, не отрываясь, смотрели на Миниско. Брат, любя быть в центре внимания, источал обаяние, умело пользуясь интонацией и голосом. Ораторское искусство лучше всего удавалось, не имея и Миниску. но если старшая сестра применяла навыки ради помощи родителям в управлении бизнесом, то ник, чтобы кружить головы девушкам. «Но это не все. Когда дети подросли, их потянуло к искусству», — продолжил Ник, вальяжно уложив руку на спинку дивана. «Девочка писала прекрасные картины, пока мальчик с отрочества создавал немыслимые по красоте скульптуры. Их таланты росли вместе с ними, а их творение, казалось, наделены притягательной магией. Мену нарекли не просто спасительницей, но и покровительницей одаренных ей построили храм и те дети стали первыми последователями богини затем все чаще рожденные в период лунного затмения проявляли тягу к искусству а количество последователей росло то есть все рожденные в затмении талантливы заинтересовалась домали нет лишь те кому мена помогла родиться ник ткнул в пандею и она скрыла гримасу в бокале с вином дея как раз такой пример она родилась в затмении но среди всех ни разу не проявила интереса к искусству мама рассказывала что роды прошли легко вероятно в ту ночь мена спускалась ради кого то другого миниск наградил сестру жалостливо насмешливой улыбкой старая шутка в семье но надоела она только дея Пандея сделала большой глоток вина чтобы не встрять Интерес она проявляла, а помимо него было и сотни попыток, однако не нашла в себе и капли той искры и таланта, что были в матери или в Месамене. Но она устала оправдываться, почему Мена ее ничем не одарила, словно сама Пандея была в этом виновата. «В школе мы проходили древнее искусство», — дополнила Аэлла для Домали, И там были художники и скульпторы с фамилией Лазарис, «Думала, однофамильцы. А оказывается, это род Деи». «О!» — с восхищением протянула Даарийка, разглядывая Ника и Дею, будто они на ее глазах превратились в дорогущее произведение искусства. Миниск ответил ей заговорщической улыбкой, но Дея качнула головой. «Это раньше», — остудила их восторг Пандея. «Легенда старая». «Да, наша мама — талантливый художник и является официальной последовательницей Мены. Скорее всего, Месса Мена тоже будет включена в список одаренных. Ник согласно кивнул, отпив вина. У него самого выходили неплохие картины, но особой тяги к творчеству он не имел. И его это не печалило. Кажется, брат решил, что сам является достаточным шедевром. Хотя тут не его заслуга, а матери. «Она же его родила». «Теперь вдвойне ясно, откуда у тебя такие обширные знания в искусстве», заявила Аэлла, взглянув на Дею. «Я читала твои статьи. Они не всегда понятные, но очень интересные». Пандея вымученно улыбнулась. Хоть в одной теме, но знаниями она могла похвастаться. Слышала сотни имен художников, скульпторов и творцов с детства». Большая часть ежедневных разговоров состояла из новостей в художественном и криминальном мире. Пандея качнула головой, до сих пор не понимая, как родителям удалось сойтись. Мать — художница и последовательница Мены, а отец — глава подпольного бизнеса, торгующий теми самыми произведениями искусства, часто краденными. Именно благодаря ему матери удалось собрать немыслимую редкую коллекцию картин — Которую теперь она хотела показать в Санкт-Данаме, лишь бы переплюнуть Даориев. Миниск засмеялся какой-то фразе Аэллы, и Пандея заморгала, осознав, что пропустила часть разговора. Она сосредоточилась, но ее отвлекла вибрация телефона. Она достала из кармана джинсов и замерла, не веря написанному. Он снова начал приходить. Скорее всего, вернется в пятницу. Я отпишусь, Келл. Ого! Год она огонялась за одним мужчиной, не зная, как подступиться. В здании, где он работает, ее даже на порог не пустят. По клубам его уже не найти, а просто так нигде не перехватить. Он всегда пользуется личным транспортом. И вот спустя год, и его вновь объявился. У Пандеи сперло дыхание. Она с трудом спрятала идиотскую улыбку и убрала телефон, чтобы подруги и брат ничего не заподозрили. Ее охватило облегчение от осознания идеального стечения обстоятельств. Хоть она и достала документы, но хотела поскорее от них избавиться, передав дальше. Пандея допила вино, позволив себе полностью расслабиться. Кажется, она, наконец, сможет добраться до Кая.